Глава двенадцатая. Тридцатая декабря никак не закончится. Я уже начала стучать зубами. На улице далеко не мой месяц, а я выскочила в тонких колготках, хоть и в накинутой на плечи шубе. Мы же собирались в кофейню. Торчать на морозе я не планировала. — Ты замерзла? заметил наконец Роман. — Немного, — произнесла я застывшими губами. — Вот я дятел, совсем заморозил Снегурочку. Он расстегнул свою дубленку, подошел и, притянув меня к себе, укрыл ее полами. «О, боже!» Я застыла в его теплых объятиях, уткнувшись носом в свитер. Его руки обнимали меня за плечи. Мне было необыкновенно хорошо. Я могла бы стоять так целую вечность. «Согрелась?» — спросил Роман. «Я не знала, что ответить. Интересно, если я скажу «да», он меня отпустит?» Я молча кивнула. И все же нос у тебя холодный. Роман наклонился и коснулся губами моего носа. Я, кажется, перестала дышать. Еще немного, и его губы могут коснуться моих губ. Тебе бы не помешала чашка горячего чая или какао? Я очень люблю какао и имбирный чай люблю. Он прекрасно согревает в зимние морозы. Но сейчас я хочу, чтобы меня грел Роман. Пойдем. Он потянул меня за руку я не хотя от него отлипла может еще рано мы уже полчаса тут торчим раз никто из них до сих пор не ушел значит у них все нормально он посмотрел на меня так как будто сам не был уверен в своих словах ты прав если бы что то пошло не так пал михайлович бы уже вышел мы подошли к дверям кофейни через стекло было видно что тамары и павла михайловича там нет странно произнес роман а где тамара спросила я у официанта как только мы оказались внутри уехала выдал он как уехала хором произнесли мы с романом из кофейни никто не выходил а она и этот седой мужчина вышли через заднюю дверь там у нас двор и стоянка сели в машину и укатили роман провел меня к столику у окна и заказал две кружки какао это же хорошо что они уехали вдвоем произнес он ну конечно это просто прекрасно «Интересно, куда они поехали?» «Наверное, домой. К маме или к отцу?» «Да какая разница? Главное, что они вместе. А вдруг они сейчас ругаются?» Роман смотрел на меня с надеждой, как будто очень хотел, чтобы я опровергла его слова. «Может, и это неплохо». «Неплохо? Лучше ругаться, чем не разговаривать много лет. Пусть выскажут друг другу все, что накопилось. И снова расстанутся?» Я почему-то уверена, что не расстанутся. Ты бы видел, как они друг на друга смотрели. Я видел. Роман был задумчивым, немного потерянным и очень напоминал мне маленького мальчика. От его дерзости и нахальства не осталось и следа. Он так трогательно переживает за своих родителей, так искренне хочет, чтобы их семья снова воссоединилась, что у меня даже слезы на глаза наворачиваются. Я тоже очень хочу, чтобы у этих троих все было хорошо. По прихоти судьбы я узнала их всех довольно хорошо за короткий срок. И эта троица мне очень нравится. Решив отвлечь Романа от тревожных мыслей, я начала рассказывать, как сегодня опростоволосилась перед Павлом Михайловичем. Потом, правда, смутилась и прикусила язык, ведь речь шла о поцелуе. Но зато я точно его отвлекла и развлекла. Представляю, какой у меня был вид, когда Павел Михайлович обернулся. И боюсь даже представить, что он обо мне подумал. «Значит, ты хотела меня поцеловать?» Рука Романа потянулась к моей руке, накрыла ее, сжала. «Я хотела сказать тебе огромное спасибо». Он, не понимающе захлопал глазами. «За Марину». «А, ну это ничего особенного». Он сразу перевел разговор. «А не пора ли мне снова превращаться в Деда Мороза?» Я посмотрела на часы, висящие на стене. Пора. Мы вбежали в кабинет Пал Михалыча. Я схватила шубу снегурочки и кокошник. Роман снял свою дубленку и натянул на голову шапку Деда Мороза, а потом огорушил меня заявлением: "Шубу-то я вернул, а это мне мало. Ладно, хоть штаны подходящие по размеру остались". Он извлек штаны из шкафа, повертел в руках шубу пал Михалыча и растерянно посмотрел на меня. «Ты знаешь, я думаю, эта публика будет счастлива, если ты появишься в распахнутой шубе на голое тело», — заявила я. Роман усмехнулся. «Ну да, это же не детишки. Да и выхода другого нет». И он начал стягивать свитер, а потом снял футболку. Похоже, он сейчас и джинсы снимет. Наверное, надо отвернуться, но что-то голова не поворачивается. Стою, как дурочка с распахнутым ртом, созерцаю мужской стриптиз. Роман схватился за пряжку ремня. Потом, видимо, наткнулся на мой изумленный взгляд, улыбнулся смущенно и, прихватив красные штаны, скрылся за дверью смежного помещения. Он снова превратился в самого сексуального Деда Мороза, а я так и осталась обыкновенной снегурочкой в кокошнике. «Может, ты снимешь платье и укоротишь шубу?» — внезапно произнес Роман. «Тогда мы будем гармоничной парой». «Может, мне вообще в одном белье пойти? И в кокошнике?» Его глаза вспыхнули. Я снова увидела дерзкого и нахального красавца, так бесившего меня в начале знакомства. «Я мечтаю это увидеть», — произнес Роман и шагнул ко мне.